Глава 6. Боль. Сейчас нужен мощный романтический порыв, достигающий героики. Не находя себя в искусстве, люди выходят в жизнь, берут автомат, как Лимонов, например. Мощный же романтичный порыв требует самопожертвования, на которое способны немногие. Хочется трагической любви и трагической смерти. Сергей Курёхин. В загранпаспорте у Кормильцева уже стояла туристическая виза на двухлетнее пребывание в Англии. Теперь ему оставалось сущей мелочь найти средства на проживание в одной из самых дорогих столиц мира, хотя бы на некоторое время. Так получилось, что последние месяцы он жил исключительно в долг. Книги ультракультуры не доходили до прилавков, а гонорары за статьи были крохотные. Как писал Илья одному из издателей: "Вы, наверное, не представляете себе кошмар, в котором я живу. Работаю как лошадь, а зарабатываю как осел. Просто нет времени ни на одну идею, которая не приносила бы аванс на следующей неделе». В те дни поэт Наутилусов впервые предал огласке свои финансовые отношения с Бутусовым. «Я получал от славы деньги до 2000 года», грустно признавался Кормильцев. «Затем у нас произошел конфликт, и деньги мне перечислять перестали. И Бутусов прекратил петь мои песни на два года. Затем мы сели за стол переговоров, нас устроили все условия сделки. и он опять начал исполнять мои песни. Но за последующие четыре года я ни копейки не получил. А Слава говорит, что все дела надо решать не через него, а через его менеджмент, администраторов и юристов, а их вполне устраивает бардак, творящийся в авторском праве. Понимая беспреспективность диалога, Илья Валерьевич занялся старинной русской забавой, обзвоном друзей с просьбой одолжить денег. Как ни странно, отказов практически не было. Его приятели чувствовали, что грядущий отъезд в Англию это не очередная поездка на книжную выставку, а нечто среднее между бегством и эмиграцией. В какой-то момент Илью начало душить безденежье, вспоминает Александр Бисеров. И то, что ультракультура не давала никакого финансового выхлопа, это тоже было понятно. А у Кормильцева с одной стороны были обязательства перед идеями, но жить в Москве надо на какие-то средства, и в воздухе витала тягостная неопределённость. которую мы все, к сожалению, решить были не в состоянии. Как только Кормильцев почувствовал себя лучше, он собрался с силами и встретился с Андреем Суминым, который по-прежнему оставался одной из финансовых опор Ильи. На этот раз они договорились закрыть последние документы, связанные с авторскими правами по Наутилусу. «Ходить нормально Кормильцев тогда уже не мог», — вспоминает Сумин. «Он не без труда влез в машину, и мы поехали подписывать доверенность». Ботусов пел песни на стихи Кармильцева, а авторских отчислений всё не было, и отношения между ними переросли в открытую вражду. В итоге я кое-как дотащил Илью до нотариальной конторы, где он подписал документы, чтобы мой юрист мог решать вопросы в его отсутствие. Я знал, что на следующий день Кармильцеву надо уезжать из страны, и поэтому спросил: "Как ты там будешь вообще?" А он ответил как-то так, ничего конкретного не сказав. Возможно, и сам не знал. Ночью перед отъездом Илья почти не спал. Несколько раз звонил Олесе в Лондон, уточняя детали маршрута Москва-Минск-Варшава-Лондон. Из дома Кормильцев не успевал вывести часть мебели, начиная от кровати Каролины и заканчивая стареньким приёмником Гриндик с высохшими от времени колонками. На кухне валялись россыпи книг, на стене остались висеть часы с перевёрнутыми цифрами и стрелками, идущими задом наперёд. Перед отъездом мы с Кормильцевым сильно поспорили, вспоминает Саша Косяненко. Илья выглядел очень уставшим и утверждал, что дальше ему в России оставаться бессмысленно, мол, здесь уже ничего не будет, и добавил, что лучше раздавать билетики на метро в Лондоне, чем жить в Москве. А я возражал, что нужно что-то делать здесь, по крайней мере, нужно пытаться. Условно говоря, мне потребовалось ещё 7 лет, чтобы понять, что Кормильцев был полностью прав. В день отъезда Илью разбудил звонок в дверь. Хозяин привёл на осмотр будущих квартирантов, среди которых была девушка в белой футболке. Кормильцев с недоумением посмотрел на гостей и даже изобразил лёгкое смущение. У меня тут логово бомжа, а вы ко мне девушек водите. Вечером к нему заехали свердловские друзья Лёня Парохня вместе с супругой Леной Жильцовой. Илья болтал, как всегда, обильно и извитильно, но двигался с большим трудом, вспоминая Жильцова. Я помогла ему сложить сорочки, свитера, какую-то мелочь, когда мы поехали в лифте, он сидел на корточках, привалившись к стене. От боли у него выступил пот на лбу, и лицо стало зеленоватого цвета. Лёня подумал, что его друг прикалывается, потому что страдающего в кавычках Кормильцева он видел неоднократно, но на этот раз Илье было не до шуток. Выйдя на улицу, приятели случайно поймали роскошный чёрный Мерседес. Пока загружали вещи, бледный Кормильцев с трудом пролез на заднее сиденье и скрылся в ночи. По дороге на белорусский вокзал он позвонил Олегу Сакмарову и ещё нескольким друзьям, просто попрощаться. Ни на один из вопросов о своей дальнейшей жизни Илья ответить не смог. Как ему удалось добраться до Минска, без приключений доехать с Каролиной до Варшавы, а затем долететь до Лондона, абсолютно непонятно. По-видимому, на сверх усилиях. И когда казалось, что всё самое страшное уже позади, силы покинули поэта. В столице Англии измученный пересадками кормильцев оступился и грохнулся на асфальт больной спиной. Позднее он вспоминал, как прохожие помогали ему добраться до остановки такси, усаживая на тележку для перевозки чемоданов. Затем Илья с Каролиной направились в район станции Кеннеди-Уотер, где Олеся снимала квартиру. Радостная Манковская вышла встречать своих паломников И вдруг увидела, что Илья выпал из блэк-такси прямо на лужайку. По-другому выйти из машины у него не получалось. От бессилия Олеся начала плакать. Пожилой водитель перетащил в квартиру вещи, а затем помог транспортировать туда самого Кормильцева. Перенапрягшись от путешествия, Илья прилёг на кровать и не вставал в течение нескольких дней. Хотел отлежаться, перевести дух, чтобы с новыми силами ринуться в другую жизнь. Он приобрёл турник, на котором старался подольше висеть, якобы для вытяжки позвоночника. Сердобольные соседи посоветовали опытного массажиста, который приходил и колдовал над поясницей. Тогда никто и не догадывался, что трогать спину категорически противопоказано. Но Илья так было спокойнее, поскольку после массажа боль на некоторое время стихала. Когда Кормильцев переехал на Canada Water, он повёл меня осматривать близлежащий парк. Вспоминает Саша Гунин. Первым делом показал места, где можно оборудовать сходни. Смотри, вот здесь землянки можно вырыть, тут окопы, схрон. А вот тут чуть подальше уже штаб и основную базу. Он с энтузиазмом демонстрировал тайные тропы, а затем мы находили очередную скамейку, и Илья подолгу отдыхал. Поскольку Маньковская растворилась в искусстве и сутки напролёт училась, Кормильцев попытался водить Каролину в школу. На это ему требовалось в 5 раз больше времени, чем обычному человеку. По дороге он ложился на газон, пытаясь перевести дыхание. Потом возвращался домой, в свою небольшую комнату на втором этаже, где стояли диван, столик и шкаф. Но через месяц эти походы пришлось прекратить. Добраться самостоятельно из школы Илья уже не мог. Теперь он лишь изредка вставал и пытался медленно передвигаться по квартире. Когда приезжали друзья, Он концентрировался и изображал хорошую мину при плохой игре, мол, смотрите, сколько я могу пройти. Но затем быстро переходил, как он любил говорить, в позу отдыха, ложился животом на длинную скамейку, чтобы снять нагрузку на спину. Превозмогая боль, общался с гостями в привычной саркастической манере. На звонки друзей и родственников из Екатеринбурга реагировал крайне болезненно, передати им всем, что я никогда не приползу в этот город на брюхе. Ненавижу вас всех. Вы меня хотите уничтожить. На таком нервном фоне Кормильцев провёл несколько месяцев. Несмотря на звонки и письма, связь с родиной становилась всё слабее. Несколько новых книг ультракультуры по инерции планировались к печати, но со стороны это напоминало агонию. В свою очередь, английские издательства не спешили публиковать переводы с русского. Становилось понятно, что многолетняя эпопея Кормильцева с экспортом российских авторов в Англию зашла в тупик. Илья старался не отчаиваться и продолжал бороться с хмурой реальностью. Периодически погружался в чтение Корана, обсуждая прочитанное с Сашей Гуниным. Илья был мистиком, и ему были доступны для понимания многие аспекты невидимого мира, вспоминает Гунин. В разговорах он проявлял неподдельный интерес к суфизму, и я рассказывал ему о процессах духовной работы в этой науке. Мы много говорили об исламе как о глубочайшей метафизической доктрине. Как-то Кормильцев признался, что принимает первую часть шахады, но у него есть вопросы ко второй части. В один из моих приездов мы проговорили всю ночь о вере, Боге, жизни и смерти. Разговор был интимный, и обсуждали мы в частности вопрос о том, почему Мухаммед является последним пророком перед концом света. Прощаясь, я подарил Илье четки и обратил внимание на то, что креста на нем уже не было. В паузах между чтением Корана... Главным развлечением Кормильцева был телефон. Он играл на нем в шахматы или ностальгически звонил по делам издательства. И когда ему принесли огромный счет, Илья Валерьевич повел себя странно и никак на него не отреагировал. В итоге телефонные расходы оплатили неожиданные Шура и Лева из Би-2, которые по случаю оказались в Лондоне. Они встретились с Олесей, спросили, чем мы можем помочь, печально посмотрели на цифры, печально дали деньги и печально ушли. Тут необходимо отметить, что с первых дней пребывания в Лондоне у Кормильцева наступило время жёсткого кризиса. Сбережений у него не было, а деньги, взятые в долг, закончились крайне быстро. В итоге, когда дома сломался бойлер, квартира оказалась без тепла и горячей воды. Денег на подценку не было, а гонораров едва хватало на еду для Каролины. Курица с пастой стоили очень дёшево, с грустью вспоминает Олеся. Я умудрялась как-то выкручиваться, варила куриные ножки, Крашила туда немного пасты, получался такой бульон баландабра. Я, наверное, никогда больше не буду готовить это блюдо. В этот период толком не идентифицированная болезнь начала прогрессировать. Илья был уверен, что белорусская эпопея с раком успешно завершилась, а боль тем временем становилась невыносимой. Он громко стонал по ночам, но с невиданным упорством продолжал заниматься самолечением. Никто не едет в Лондон на днях. писал поэт в интернете в ноябре 2006 года: "Надо отвезти лекарство мне". Сотни откликов были ему ответом. И неудивительно, что буквально через пару дней Кармильцеву передали обезболивающее лекарство и 3.000 фунтов от Андрея Сумина в счёт будущих роялти. Илья лечил себя сам, так как считал нужным, вспоминает Манковская. Когда знакомые передали капсулы, которые надо было колоть шприцем, я научилась делать ему уколы. делала их два раза в день: утром и вечером. В те моменты, когда боль отступала, Илья пытался вести в интернете живой журнал, полемизировал с идеологическими противниками из движения Наши, огрызался на негативные комменты и даже пытался шутить. Видя такую мощную интернет-активность, его пригласили прочитать лекции на гигантском фестивале в Эдинбурге, а также выступить в Лондоне на поэтическом вечере Exiled Writers. Эту акцию организовывала член совета литературного объединения Писатели в изгнании Мириам Франк. Через Сашу Гунина она попросила Илью перевести часть стихотворений на английский, чтобы поэты, литераторы и переводчики могли участвовать в обсуждении его текстов. Сделать английскую версию новых стихотворений оказалось не самой большой проблемой. Куда сложнее, виделись для организаторов вопросы элементарной логистики, связанные с критическим состоянием поэта Поскольку уходить Кормильцев уже не мог, его буквально затащили в такси и довезли до поэтри кафе. Илья испытывал сильную боль, и на его спине была большая шишка, вспоминает Мирия. Он не мог ни ходить, ни стоять. Его отнесли по узкой лестнице в подвал, где происходила встреча, и положили на диван прямо перед полным залом. Кормильцев читал стихи на русском, а я их озвучивала в переводе. После чтения состоялась дискуссия на тему российской политики. литературы и особенностей художественного перевода. Со стороны акция выглядела, что называется, на грани фола. Илья Валерьевич лежал на боку с листиками в руках, изредка подглядывал в написанные тексты и эмоционально нашёптывал стихотворения. Чопорные англичане его заворожённо слушали, ощущая в воздухе некую российскую обречённость. Так случилось, что мне посчастливилось найти аудиозаписи этих чтений. Их с любовью зафиксировал и перевёл в цифровой формат агент влияния Саша Гунин, сумев сохранить эти артефакты для потомков. Среди десятка поэтических произведений Илья исполнил в поэтре кафе пронзительное стихотворение Ножницы. Люди с ножницами, любители символической кастрации, завистливые импатенты, хозяева трусливых маленьких гильотин. Вам не хватило смелости сразу отрезать мне голову. Рано или поздно, Наступит время расплаты за педагогические ошибки. Примерно в те же дни больному поэту позвонил из Москвы Саша Орлов, который возвращался вечером на электричке домой. «В вагон зашли двое парней с гитарой в монашеском одеянии, в клубуках с ящичком для пожертвований», — вспоминает Орлов. «Они запели с причала рыбачил апостол Андрей, и народ начал доставать деньги. Я набрал номер Кормильцева. Хочешь послушать?» Он выслушал. И засмеялся. Ну, теперь можно и умирать.